Растирая на ходу ноющие колени и даже не пытаясь сделать это незаметно, штурман 913-го истребительного авиаполка 32-й яд, подполковник Лисицын, шел за убежавшим было минут на 10 или 15, а потом снова вернувшимся с здоровяком китайцем, стараясь не забыть в голос. Так ему было тоскливо. А ведь уже, казалось, прошло. Утром они все-таки дотянули до Ань Дуня, хотя ведомый сообщил о боевом повреждении своей машины еще в воздухе. В конце концов, миг удивительно живучий, и уязвимых мест в нем всего два: сам летчик и располагающийся прямо под жаровой трубой двигателя топливный бак номер два. Если из него уже выработано топливо, то взрыв паров керосина при попадании в бак может вызвать деформацию фюзеляжа, что иногда приводит к заклиниванию тяг рулей. Других уязвимых мест в самолете удивительно мало. Поэтому, если миг падает, то обычно падает почти сразу. Бывали случаи, что тяжело поврежденные и сдырявленные сотней пуль истребители тянули по 100-120 километров, поскольку сесть на чужой то есть китайский или корейский аэродром, всегда было значительным событием. Посадка на незнакомом поле — неизбежный дополнительный риск. Гробились даже на своем аэродроме, знакомом до последнего столбика и последней будки для хранения трех сильных снегоуборочных лопат. И гробились страшно, навсегда, насовсем. Но ведомый пока держался, А даже для поврежденного Мига домой 60 километров по прямой это немного. Поэтому он решил вернуться. Это решение оказалось правильным. В итоге истребитель старшего лейтенанта оказался поврежден не так уж и сильно. В левой плоскости зияла некрупная дыра. Сюда вошли несколько пуль из крупнокалиберных пулеметов одного из американцев. В правом борту, в нижней части фюзеляжа, серия вытянутых вмятин, также переходящих в пробоины. Часть попаданий оказалась касательными. Повезло, что не были повреждены близко расположенные трубки гидравлической системы управления выпуском и уборкой шасси, хотя в последнем случае можно было бы обойтись аварийным, пневматическим выпуском. В конце концов, Даже если не поможет и он, или если шасси не встанут на замки, то на каждом аэродроме вдоль бетонной ВПП идет грунтовая полоса для посадки на брюхо. И, конечно, такая посадка тоже огромный риск. В конце концов, насколько Олег знал, из девяти потерянных к сегодняшнему дню машин, две полк потерял именно на аварийных посадках. Одну 28 декабря прошлого года, а вторую 27 января, уже в Андуне. Это была именно та машина, на которой садился Удовиков. Старлею его ведомому повезло, но сегодня полк потерял первого из своих летчиков. День был слишком тяжелым для него, оставшегося живым, и вернувшийся в Андун с девятью мигами вместо десяти. Рапорты командиру полка, начальнику штаба дивизии, объясняющие все произошедшее. Отдельные рапорты о ходе боя, о гибели капитана, не справившегося с поврежденным самолетом и столкнувшегося в воздухе с сейбром. Рапорты в спецчасть, гибель... Хоронить летчика будут в порт-Артуре, если вдруг найдется, что хоронить. Все остальное — ерунда. Пославших их в бой за береговую черту, приказ командира полка и дивизии наверняка прикроет его от любых официальных проблем лучше любого счета. Направив эскадрилью из 10 мигов на 12 современнейших истребителей, одной из наиболее серьезно подготовленных американских эскадрилий, рвавших китайцев даже первой линии, как тузик-тряпку, командование корпуса должно было представлять возможные последствия. Все они воюют далеко не первый месяц. Потерять только одного при таком раскладе вовсе даже не так плохо. И это не считая тех, кого могли потерять китайцы, которых от полного разгрома спасло лишь своевременное появление их десятки. Кому-то, наверное, такое соотношение могло показаться даже хорошим. На бумаге же оно должно выглядеть просто отлично. Погибшего звали капитан Гришенчук. Виктор Уликианович Гришенчук, украинец, позывной 48, бортовой номер 413. Ему было 29 лет. Олега совершенно не волновало, куда они идут. Судя по поведению летчиков, принявших их части, идущий рядом крепкий мужик средних лет был старшим офицером. Значит, он должен знать, что делать. Они шли так несколько минут. Сначала между капонирами, потом просто через снежное поле, потом опять начались капониры. Ведомый хмыкнул, и обернувшись на него, Олег мрачно кивнул, на понимающий больной взгляд, качнул в воздухе кулаком, из которого на мгновение высунулись два пальца, символизирующие пару. Ничего, все нормально. Прихрамывая на ходу от боли, в продолжающейся кричать и жаловаться ногах, он в конце концов не выдержал молчания и попытался выяснить у идущего вплотную к нему китайца принятого им за командира полка, сколько потеряли его люди. Но тот импровизированных жестов то ли не понял, то ли не захотел понять. — Владлен, ты хоть что-то понимаешь, о чем они говорят? — В конец отчаявшись, — спросил он ведомого. — Извините, товарищ подполковник, не понял ничего. — Разговорник учил, — строго вопросил Олег. Сам он вполне осознавал. Что предложенный им к зазубриванию в корпусе русско-корейский разговорник сам почти проигнорировал. Благо звание подобной вольности уже позволяло. Виноват. Хайгуньмарыль, коньбухаким надза. Это тоже было понятно. Как раз эту фразу он знал и сам, но на ней все и заканчивалось. Знать, чужой язык. А тем более язык союзников, конечно, очень полезно. Однако еще в 50-м обнаружилось, что попытки использовать хотя бы даже в учебном бою корейский язык, призванный в дополнение к опознавательным знакам ВВС КНДР убедить супостата в местном происхождении корпуса, заканчивались у всех максимум смехом. Отлично подготовленные летчики не забывшие еще курсантскую зубрежку и успешно сдавшие все зачеты по требованиям маскировки радиообмена, немедленно теряли любую возможность говорить на корейском при первом же взгляде на чужой самолет в своем прицеле, либо при виде его за своим плечом. Это стало ясно уже в Ляодуне в 50-м, и самое позднее к весне 51-го года От этой практики отказались полностью. Единственное, что Олег вынес из убогого, усеченного к нынешней зиме языкового курса, это то, что цифру 1 в применении к своему позывному выбирать надо все же из китайского ряда, произнося ее как Иль. Применять по отношению к себе обычное корейское хана ему не хотелось совсем. Лиси Ценхана. Хм, такое, по его мнению, в эфире звучало бы вовсе не смешно. Все же, если не считать китайские и корейские числительные позывные, которые учили на всякий случай, вероятно, при необходимости иметь возможность торговаться, советские летчики пользовались в воздухе исключительно русским языком. В горячие моменты Он привычно и неизбежно переходил в безудержный мат, вроде того, которым так изобильно воспользовался при знакомстве все тот же офицер-китаец. То ли он пытался их впечатлить, то ли они просто не поняли друг друга. Но матерная ругань с вопросительным тоном, произносимой приставкой «нихонго», зачем-то добавляемой китайцем, К каждому третьему слову выглядело по меньшей мере странно.